его раздражать. Какой заказчик? Какое в задницу неремонтопригодное оборудование? Что в тележке? Хочешь, чтобы я сам посмотрел? Ладно, будь по-твоему. Но если ты обманул, я выдерну тебе язык и обмотаю вокруг шеи. И это будет только началом удовольствия, которое нам «Доставят твои долгие мучения!» «Я сказал, ты услышал!» Он дал знак, и двое подручных шагнули вперед. «Подождите!» — Винсент улыбнулся, подняв ладонь. «Зачем же таким солидным людям утруждать себя?» «Я сам сейчас все покажу». Сделав вид, что суетливо возился с узлом, державшим брезент... Десантник вопросительно взглянул на Эдварда. Тот, поняв напарника, быстро кивнул. Булавка вмиг, прочувствовавший сгустившееся напряжение, растерянно переводил взгляд с одного туриста на другого. «Закройте глаза!» — шикнул товарищем Ковальский и отправил цилиндр светошумовой гранаты в сторону бандитов. Полуночники, поняв, что именно, катилось им навстречу, запоздало шарахнулись прочь. Заряд брызнул ослепительной вспышкой и гулко ударил по барабанным перепонкам. Воздух заволокло сизым дымом. Кто-то заорал, хлопнуло несколько выстрелов. Шальной кусок свинца с визгом пронес возле Винсента и рикошетом ушел от ворот в сторону. Десантник, больше не раздумывая, выхватил пистолет и послал несколько пуль в ответ. Игры кончились. «Готово!» Эдвард что-то нажал на планшете, и дверь с громким лязгом начала подниматься. «Ходу! Ходу!» – крикнул Винсент. Платформа скользнула под поднимавшуюся створку шлюза. Первого бойца погони Ковальский срезал, едва тот появился в проеме. Пистолет дважды рявкнул и налетчик, охнув, растянулся на полу. Второй, перепрыгнув через товарища, метнулся в сторону. Предназначенная ему пуля ушла в молоко. Яростно застучал автомат. Рядом с Эдвардом рассыпался искрами электрический распределительный щиток. Новый залп, и над головами лопнул плафон освещения. «Эд, ты можешь снять с платформы блокировку скорости?» Ковальский, отступая за транспортом, дал вслепую несколько выстрелов. Противник рассредоточился вдоль стен и не спешил подставляться под пули. Несколько ружейных и пистолетных залпов заставили десантника быстро переместиться. «Пожалуй, да. Но это опасно. Скажется на управляемости. Плевать! Нам бы сейчас унести отсюда ноги!» «Уже делаю!» Внезапную атаку неприятеля остановила вторая граната. На этот раз цилиндр содержал в себе заряд взрывчатки и шрапнели. Тоннель озарила багровая вспышка. Пространство наполнилось клубами вонючего дыма. Огонь жадно пожирал резиновую оплетку кабелей и пластиковые фрагменты стенных панелей. В колыхавшемся аду кто-то визжал, орал, рявкали ружейные выстрелы. «Готово!» Эдвард завидный для его лет быстротой залез на платформу и втащил следом булавку. Отстреливаясь на бегу, Ковальский запрыгнул на транспорт. Тот, заметно набирая ход, помчался прочь. Стоун вынужденно включил ручное управление и уже дважды едва не врезался в стены. «Осторожнее, Эд!» – бросил ему Винсент и тут же взглянул вперед, заорал «Берегись!» На пути, заполнив пространство широкого тоннеля, к ним приближался сервисный комбайн. Датчики машины обнаружили мчавшуюся прямо на нее грузовую платформу. Техника тревожно загудела. «Влево! Влево!» – взвизгнул булавкой, и Эдвард, сделав вираж, вывел платформу в узкий коридор. «Куда ведет этот проход?» – крикнул Винсент. «Вдоль владений полуночников!» Булавка трясы как лист на холодном ветру. «Мы обходим их по большой дуге. Свернуть некуда, бро! Они кратчайшим путем доберутся до границы сектора быстрее, чем движется ваша тарантайка! Ублюдки будут там через несколько минут, бро! Нам хана!» «Не ной!» – зло осадил его десантник. «Эдс, брось скорость и включи автопилот!» «Раз встречи все равно не избежать, подготовимся к ней получше! Помоги мне надеть тор!» Винсон, там заряда всего ничего!» – удивлённо возразил Стоун. «А мне многое не нужно. Попробую реализовать его по максимуму». Они успели. С помощью учёного Ковальски, балансируя на платформе, влез в броню и вскрыл кофр с барракудой. Бандиты, прекрасно зная особенность местности, действительно сумели опередить беглецов. Но этот путь им дался непросто. Большое расстояние, плохое освещение. Не успев отдышаться от бега, они здорово облажались с первым залпом. Пули, выбивая пыль из бетона, легли сильно выше и левее. Винсен же в полной мере воспользовался преимуществом своего оружия. Автоматическое распознавание целей и компьютерный модуль корректировки огня собрали богатую жатву. Короткая очередь, и бандит с автоматом, держась за пробитую руку, отпрянул назад. Еще одна очередь, и другой стрелок, роняя обрез, взвыл и схватился за раздробленное колено. Платформа оказалась в нешироком зале, пересеченном поверху техническим стальным мостиком. На узком, решетчатом настиле разместилось сразу несколько охотников. Дульные вспышки их стволов озарили помещение. Выпущенные заряды зацокали на пути беглецов. Ковальский склонился над Эдвардом и Булавкой, прикрывая их от выстрелов. Несколько злых птичек клюнули бронескафандр. Винсент качнулся, ощутив пару ударов, но защита выдержала. Дешевые свинцовые пули и дробь, легко изрешетившие бы открытую человеческую плоть, спасовали. Едва платформа оказалась под мостиком, Ковальский поднял автомат и от души полоснул вверх. Пули с термоупроченным сердечником спороли сетку перекрытия, и в телах преследователей прибавилось отверстий. Дикий ор! Один, перевалившись через ограждение, рухнул прямо позади гравиплатформы. Ковальский едва не проворонил основную засаду. Три внушительные тени метнулись сразу с двух сторон, пытаясь накрыть ускользавшую жертву густой веревочной сетью. Длинная очередь опрокинула на зем одного из даровиков, и тот выпустил конец веревки. Сеть соскользнула, не выполнив своей задачи. Эдвард потянул ручку управления... Транспортная машина дернулась, совершая замысловатый маневр. Тормозные дюзы вспыхнули, обдав струей белого пламени оказавшегося рядом боевика. Завыв, он схватился за обожженное лицо и отшатнулся в сторону. Третий, тот самый вожак в футбольном шлеме махнул огромным зазубренным тесаком. Булавка едва успел увернуться. Прорубив один из контейнеров, в клинок намертво увяз в пластике. Главарь, не выпуская рукояти из ладони, на бегу подпрыгнул и одним махом оказался на платформе. Та дернулась и заметно просела. Уперев ногу в контейнер, лидер банды выдернул оружие и, торжествующе заревев, поднял тесак над головой Эдварда. Больше противник ничего сделать не успел. Винсент шагнул к нему, резкий удар тяжелого стального ботинка в грудь. Бесильно звякнула самодельная кольчуга и, хрустнув проломленной грудной клеткой, главарь закувыркался по полу тоннеля. Вскоре уклон пошел вверх. Лавируя между выступами инженерного оборудования платформа поднималась все выше, оставляя нижний уровень корней позади. Мимо проносились тупички и закутки, удивленные лица редких местных обитателей и равнодушные машины техобслуживания. Пришедший в себя булавка уверенно показывал направление, прекрасно ориентируясь в изгибах катакомб. Ковальский переключил бронекостюм на экономичный режим потребления энергии, но снимать не стал. Стопе, бро!» — булавка энергично затряс Эдварда за плечо. «Мне дальше не надо. Я отсюда сам дотопаю!» Ученый остановил граве платформу. Вся троица, наконец, соскочила на пол. «Тебе не надо?» — хмуро спросил Ковальский. «А нам?» «Парни, после такого шухера, что вы учинили, вам лучше уйти другой дорогой. Нет, конечно, кротам ваши подвиги в масть, но, бро, среди них много хитрозадых».